Актёр. Дорога изгибалась вверх и вниз по невысоким холмам, миля за милей, бесконечное число раз. Жгучие лучи полуденного солнца падали на золотые холмы. А под одинокими деревьями, расположенными далеко друг от друга, легли глубокие тени. На миле вокруг не было никакого жилья. Отдельные группы домашнего скота паслись здесь и там. Очень редко по гладкому, хорошо содержащемуся шоссе проезжала встречная машина. Небо было глубокой синевы на северной стороне и ослепительно яркое на западе. Вся местность была как-то необыкновенно полна жизни, хотя земля была бесплодной и находилась далеко от людских радостей и горестей. Не видно было птиц и не было и, и не было и диких животных. Если не считать нескольких сусликов, которые быстро промчались через шоссе. Воды не было, разве только в одном или двух местах, где находилось стадо. Когда пройдут дожди, горы станут зелёными, мягкими и приветливыми. Но сейчас они оставались суровыми и строгими, излучая красоту великой тишины. Был удивительный вечер, наполненный в себе и насыщенный силой. Но пока покачивало по холмам Время неожиданно прекратилось. Дорожный знак указывал, что от главного шоссе, которое шло на север, было 18 миль. Потребовалось бы около получаса, чтобы до него доехать. То есть, необходимо было и время, и пространство. Однако, как раз в тот момент, когда глаза увидели этот знак, находившийся около дороги, время и пространство исчезли. Вокруг были и синее небо, и золотые холмы, обширные и вечные, но они... составляли часть этого вневременного бытия. Глаза и ум внимательно следили за дорогой. Тёмные, одинокие деревья стояли живые и исполненные силы. На холмах, выделяясь, выделяясь каждая отдельная травинка скошенного сена, простая и ясная. Свет позднего вечера тихо окутывал деревья и холмы. Единственным признаком движения была мчащ мельчавшаяся машина. Тишина, пронизывавшая промежутки между словами, была частью этого неизмеримого безмолвия. Скорееша секунчилась, кончится и сольётся с другим. А последнее тоже где-то имеет конец. Настанет время, когда эти безмолвные тёмные деревья засохнут, свалятся, а их прах будет развеян и исчезнет. Когда придут дожди, появится нежная зелёная трава, на Евнавскую или Завяне. Жизнь и смерть неотделимы. Их отдельность влечёт за собой вечный страх. В отдельности берёт начало время. Страх конца рождает муку начала. В это колесо захвачен наш ум, который ткёт пряжу времени. Мысль есть процесс и результат времени. Вот почему мысль не может культивировать любовь. был довольно известный актёр, создавший себе имя, но он был ещё достаточно молод, чтобы вопрошать и страдать. Почему люди играют на сцене, спросил он? Для некоторых сцена это лишь средство существования. Для других она создаёт возможность осуществить погоню за славой, а для третьих играющих различные роли, она является великим стимулятором. Театр предлагает а также чудесный способ уйти от реальных событий жизни. Я играю на сцене, исходя из всех этих соображений, и кроме того, может быть и потому, говорю об этом с некоторой нерешительностью, что надеюсь благодаря театру принести какую-то пользу. Кришнамурти. Не усиливает ли игра на сцене ваше «наше Я» – эго? Мы принимаем позы, надеваем маску и поднимаем, И постепенно эти позы, эти маски становятся повседневной привычкой, за которой прячутся наши собственные противоречия, зависть, ненависть и так далее. Идеал это тоже некая некая поза, маска, покрывающая факт, то, что происходит в действительности. Можно ли делать добро, играя на сцене? Он А вы хотите сказать, что нельзя? в смертной. Нет, я только спрашиваю. Это не окончательное суждение. Когда автор пишет пьесу, у него имеются определённые идеи и задачи, которые он стремится распространить. Актёр это посредник, это маска. Вот таким путём зрителя учат и воспитывают. Приносят ли добро подобное воспитание? Может быть, это лишь способ подвести ум к обросту придуманному автором. Будет ли этот образец хороший или плох, умён или глуп? он. «Боже мой, я никогда об этом не думал. Видите ли, я могу стать актером, который пользуется большим успехом, но прежде чем целиком отдаться этому делу, я задаю себе вопрос. Должен ли я сделать игру на сцене моим жизненным путем? Есть свойственно удивительное очарование, иногда весьма разрушительное, а иногда чрезвычайно приятное. Зритель может принимать игру на сцене вполне серьезно, но сама по себе неудобно. Она не очень серьёзно, так как сам я более склонен к серьёзному, то мне хотелось бы знать, должен ли я сделать игру на сцене своей карьерой. Внутри меня сидит нечто протестующее против нелепой поверхностности этого занятия. Но тем не менее, я чувствую огромное влечение к театру. Вот почему я нахожусь, мягко выражаясь, в некотором расстройстве. Всё, о чём я говорю, имеет вполне серьёзный характер. Кришнамурти: Разве кто-нибудь другой может решить, каким должен быть ваш жизненный путь? Он. Нет, конечно, но в процессе обсуждения вопроса с с другим проблемой иногда становится ясно. Кришнамурти: Позвольте указать вам на то, что любая деятельность, которая делает упор на я, эго, является разрушительной и несёт скорбь. Это основное положение, не правда ли? Вы только что говорили, что хотите делать добро. Но, ну, конечно, делать добро невозможно, если вы сознательно или подсознательно питаете я и поддерживаете его благодаря той или иной карьере или деятельности. Он. Разве любая форма деятельности не основана на выживании я? Кришнамурти, возможно, дело не всегда стоит так. Внешне может казаться, что действие носит характер самозащиты. Но внутренне оно может быть совсем иным. То, что говорят или думают другие по этому поводу, не имеет большого значения, но самого себя обманывать нельзя, а самообман в психологических вопросах появляется очень легко. Он. Мне кажется, что если я в действительности заинтересован в отказе от своего я, то мне следовало бы удалиться в монастырь или вести жизнь отшельника. Кришнамуртия, разве для отказа от личности Я необходима жизнь отшельника? Видите ли, у нас создалась известная идея безличной жизни. И вот эта идея мешает нам понять жизнь, в которой нет Я. Сама эта концепция выражает иную форму Я. Разве нельзя, не удаляясь в монастырь, И так далее, быть пассивно бдительным по отношению к проявлениям своего я. Это осознание может вызваться всем другие действия, которые не причиняют ни печали, ни страданий. Он Следовательно, существует некоторые профессии, которые несомненно гибельны для здоровой жизни, и я включаю свою профессию в их число. Я ещё совсем молод, я могу уйти с театра. А после того, как я более глубоко подошёл к моей проблеме, я почти уверен, что так и поступлю. Но в таком случае, что же мне надо делать? У меня есть некоторые таланты, которые можно было бы развить и обратить на пользу Кришнамурти. Талант может стать и проклятием. Я могу использовать таланты и укрепиться в своих способностях, и тогда талант становится путём к прославлению Я. Одарённый человек, зная об опасностях, может принести свои дары Богу. Но ведь он со сознаёт свою одарённость, иначе он не предлагал бы своих даров. Вот это сознание того, что ты есть и того, что ты имеешь, и необходимо понять. Если вы приносите в жертву то, что вы есть или то, что вы имеете, если это производится с целью проявить смирение, то это просто тщеславие. Он Я начинаю улавливать проблеск того, о чём вы говорите, но всё это ещё довольно сложно. Пишнамурти возможно. Важно то, чтобы у вас не было несопровождаемое выбором осознание всех проявлений я, как явных, так и более тонких.